изданной в 1896 году Товариществом Просвещения, в статье о чеченцах есть такая строчка «До сих пор воровство и грабежи считаются только удалью». Характеристика, мягко говоря, не слишком лестная, во многом объясняется историей покорения Кавказа-России. Завоевать Северный Кавказ царским войскам удалось только после проведенной генералом Ермоловым тактики выжженной земли, принесшей чеченцам разорение Аулови гибель тысяч семей. Стремление горцев к независимости не исчезло и после того, как в России в окружении семи жен и сотен дарованных самодержцем крепостных скончался Шамиль. Понятно, что взаимоотношения между Сталинско-Советской Россией и Чечней, лишь закрепили ненависть горцев к русским, о которой написал еще Лев Толстой в повести «Хаджи Мурат». Вспоминая несправедливости в отношении чеченцев после окончания Великой Отечественной войны, часто приводит число чеченцев, ставших героями Советского Союза. Но никто не пишет о согласившихся добровольно сотрудничать с фашистским режимом и вступивших в армию генерала-предателя Власова. А ведь это такая же объективная реальность, как кровавые войны царской России. Нет оправдания выселению сталиным 400 тысяч чеченцев в резервации на территории пустынь Казахстана. Согласитесь... За что чеченцам любить русских? Поэтому появление криминальных лидеров, оправдывающих, точнее, сделавших своим знаменем идею национального возрождения, вполне естественно. Под такими же лозунгами последствия Дудаев и его окружения проводили геноцид российских граждан в Грозном и других городах Чечни. Целенаправленная многолетняя политика экспорта уголовщины в Россию и Москву, как самый богатый город, последовательно велась чеченской верхушкой с 1989 года. Реальное тому подтверждение защита общины с помощью откровенно заказных публикаций и выступлений на телевидении Прессинг правоохранительных органов со стороны депутатов чеченцев различного уровня и их общественных организаций. Окончательная же маска добропорядочности Дудаевского режима была сброшена после тщательно спланированной акции по освобождению Нухаева и Атлангириева. Затем появились чеченские авизовки и банки. Финансовые пирамиды, зарегистрированные общиной из подставных лиц, чемоданы фальшивых акций и денежных купюр, изготовленных в Грозном. В Чечне оставалась верна традициям. По законам шариата обогащаться за счет соседей и наверцев зазорно, а даже почетно. Факторам, повлиявшим на расстановку сил в криминальном мире столицы, нужно отнести и роль спецслужб. По моему глубокому убеждению, чеченская группировка, вначале малочисленная и плохо организованная, умышленно выводилась из-под удара. Ее хотели использовать как противовес набиравшим силу славянским банд-формированием. Что из этого получилось, теперь ясно. Доходы солнцевских, люберецких, балашихинских боссов продолжали резко снижаться. На сходке лидеров славян с участием воров в законе и авторитетов решено было очистить Москву от чеченцев. В столице началась гангстерская война. По указанию люберецких, группа качков из Павловского посада разгромило зал ресторана-гостиницы «Останкинская», считавшийся угодьями группировки того же названия.